Глава четырнадцатая. Супружеские обязанности. Наряды супруг и н а л о ж н и ц которыми старались поразить других, были ошеломляющими. и л и а н а со временем начала путаться в своих платьях, рубашках, шароварах и кафтанах. Служанки приносили все новые, каждый раз говоря: "Наш повелитель прислал вам подарок". Радоваться таким подаркам у принцессы не получалось. Точно такие же ворохи одежды несли в покои других жены наложниц. Наложницы пристально следили за изменениями имперской моды. Модные каталоги из империи поступали в гарем регулярно, впугавших евнухов количествах. Особым шиком считалось так подобрать одеяние, чтобы оно сочеталось с муслиновым энтари. которое надевал Романго в этот день. Так, если утром Романго увидели в голубом, то предвкушая его появление, все обитатели гарема к полночному обеду уже одевались в голубое. Но как только обитательницы гарема выходили за его пределы, все менялось. Надевались фериджес, прорези м для глаз, покрывались голова, лицо и шея. Нигде больше они не скрывали лиц так тщательно. Садились в карету, решетки которой были столь тонкие, что позволяли видеть все, что было освещено факелами. В сопровождении евнухов или рабынь ярчайшие звезды, сияющие в небе, могли проехать по темным улицам, посмотреть на лавки, освещенные щедящими масляными лампами, рассмотреть проходящих по улице людей. Город старался жить в соответствии с прихотями наместника. Не так уж редко случалось, что разносимые сплетни оказывались правдой. Не все выдерживали подобный режим. Например, кто-нибудь из наложниц, переодевшись, бежали через термы, пока сопровождавшие их евнухи ждали у дверей. Покрывалые одинаковые одежды предоставляли немалые свободы. Мужчины же переодевались в платье наложниц, чтобы проникнуть в гарем. Не просто так история, рассказанная Надри, никого не удивила. Большинство мужчин из народа Романги не скрывали своей неприязни к а д ю л ь т е р у Они считали оскорблением для себя любить того, кто принадлежал не им. Одеваться дорого и с шиком они тоже не любили. Костюм дополняли различные дорогие украшения, веера, тросточки, заколки, зеркальца. Главным, а по большей части и единственным посетителем гарема был сам Романга. Приход его сопровождался целой церемонией, как, впрочем, и редкие реквизиты дорогих родственников. Романго никогда не питался в присутствии своих супруг. Все, что он позволял себе в с и р а л е было с надменным видом крутить мундштук кальяна, выпить чай или кофе и брать старелок сладости. По старой традиции о своем посещении он сообщал заранее, однако, если замечал, что у входа была оставлена чужая обувь, Мог и отменить визит. Это значило, что супруги принимали свою родню, которая могла задержаться на пару-тройку дней, а встречаться с ними Романго не хотел. Дом его делился на две половины — мужскую и женскую — и ничего общего между ними не было: ни помещений, никаких либо вещей, ни р а с п и с а н и я приемов, даже н о с и л к и или кареты были свои у обеих половин. э л и а н а с неудовольствием з а м е ч а л а что средства расходуются безо всякого ограничения. Если сам Романго стремился поразить всех своими тратами и не щ а д и л денег на удовольствия, то в этом супруги никак не уступали ему. Всеми силами отданными на борьбу показать превосходство в роскоши, в богатстве и пышности гарем стремился быть достойным своего господина. Все капризы супруг и избранных наложниц, чтобы они не пожелали, выполнялись. Как ни странно, но в этом деле существовала даже взаимопомощь. Совместными усилиями выклячивались н у романги наиболее дорогие подарки, украшенные драгоценностями. В окружении своих рабынь, одетых практически также богато, как и их хозяйки, Супруги Романги курсировали по узким аллеям парка, усыпанного цветами всем своим видом, доказывая окружающим, что наместник дорожит ими. к о м н а т ы их не п р е к р а щ а л и декорироваться все новыми и новыми вазами, диванами, з а н а в е с я м и в стремлении поразить соперниц и подчеркнуть свое место при наместнике. Когда же их с о р ы и старания выделиться переходили все границы, Романге время от времени приходилось брать на себя роль миротворца между воюющими членами семьи гарема. Правда, участие это преследовало две задачи: спокойно посещать гарем и пользоваться теми радостями, что он предоставлял, и при этом не давать затухнуть сиянию с и р а л я Если ему удавалось достичь подобного равновесия, то на все прочее, тянущих что плохо лежит служанок, выходки и излишние украшения супруг. Он закрывал глаза. В пределах гарема его заботили лишь развлечения, и потому дела беспокойного сада прекрасных цветов полностью уложились на плечи Риковин и главного евнуха. Все ночи сам Романго занимался делами, где решал с приближенными политические и военные вопросы, либо ездил с визитами к своим сторонникам. Романго не любил политических интриг. И потому считал необходимым заблаговременно их прекращать. К утру около трех или четырех часов он в окружении свиты с соблюдением всех церемоний въезжал во дворец. У самого входа в с е л о м л и к Романга разворачивался к дверям в гарем, не хотел терять времени. Дежурный евнух открывал их с глубокими поклонами и провожал Романгу в обитель чарующих удовольствий. приемный его ждала та из супруг, которой сегодня принадлежало великое право ввести наместника во внутренние помещения. Этот утопающий в страстях и роскоши фонтан жизни приносил немало к разнообразию увлечений наместника. Но управляющие постоянно были на чеку, чтобы уловить вовремя назревающие проблемы и руководить этим вечно жужжащим ульем. К тому же всегда нужно было находиться в готовности к изменениям запросов, желаний и прихоти в постельных делах Романги предугадать никто не мог, и избранные наложницы также страдали от этой непредсказуемости. Элеана любила поболтать с а й м е от нее можно было узнать много интересного и полезного о жизни в этой золотой клетке. а й м е давно уже жила здесь, набравшись много опыта и знаний. Когда-то Риковин купила саму Айме и ее сестру б л и з н я ш к у у одного богатого торговца, восхитившись умением сестры плести кружева. Сестра же Гюсей упала в ноги Риковин и попросила не забирать ее одну. Никого у них из родных больше не было. Риковин с ж а л и л а с ь и не прогадала. Как была искусна г ю с е й в плетении кружев, так оказалось умела Айме. В уходе за одеждой, в п о д б и р а н и и цветов и камней, в сервировке стола и рассказах экономка гарема приблизила Айме к себе, порекомендовав ее самой Виане в качестве учителницы ь для кого-нибудь из наложниц. Со временем опыт позволил Айме стать наставницей у ж е н Такие наставницы были представлены каждой супруге. Кроме этого, у них были и другие обязанности. Когда присутствие в комнатах супруги не было необходимо, они помогали р и к о в и н распоряжаться кальфами. Под началом тех находились различные направления большого хозяйства. Кто-то руководил служанками, кто-то заведовал кухней, пошивом одежды, уборкой, принесением подходящих цветов, термами, да много чем еще. Гюсей, сестра Айме, дослужилась до кальфы вышивальщиц. Теперь она сама закупала новых девочек, учила их тонкостям обращения с иглой и как клюшками, относилась г ю с е й к своим ученицам очень хорошо, всячески помогала им и защищала. Но такое отношение к своим подчиненным было далеко не у всех кальф. Они считались носителями духа гарема, свято сохраняя его традиции. Для поручений вне гарема и охраны Ильяне Тахиром был выделен Истан, один из старших евнухов. Дух провинции требовал, чтобы все Рали Романги несли службу лиц, а лишённые всех человеческих привязанностей. И хотя кастрация граждан империи была запрещена по закону, ничто не мешало р о м а н г е кастировать р пленных. В кровавый день скоплялись вновь посвящённые, да в пленному наркотик его приводили на площадь. где п р и л ю д н о отсекали то, что больше не принадлежало ему. Оскопленный в п р е д ь должен был носить женское платье и украшения. Впрочем, в гареме Романги это не слишком выделяло его из толпы. Избавленные от физических желаний евнухи со всей горячностью старались доказать, что ум значит куда больше силы. Однако по слухам Истан был из тех, у кого сохранилась возможность ублажать п р и л е т н и ц без возможности дарить ребенка. Бывали в гореме такие случаи, когда природа оказывалась непобежденной, и евнуху приходилось скрывать свое естество, чтобы окончательно не лишиться его. Если подобное выходило наружу, евнух покидал селомлик. Но бывало, что ему все-таки удавалось все скрыть. Под началом Истана находились два десятка младших евнухов, которым он передавал приказы госпожи. Право вести разговоры с э л и а н о й было только у и с т а н а У наложниц было по одному евнуху, что давало преимущество в статусе жёнам и служило предметом зависти самих наложниц. и с т а н исправно появлялся на службу ещё в пять вечера и уходил, когда солнце уже во всю светило над городом. Жил он, как и другие старшие евнухи, рядом с дворцом, ни в чём себе не отказывая, наслаждаясь роскошью своего жилища. собственными рабами, выездами и прекрасной конюшней. В конце концов он достаточно настрадался, когда едва поступив на службу, ютился в общих спальнях с другими себе подобными, выполнял все приказы и получал достаточно плеух за любую оплошность. Ценились хорошие евнухи очень высоко, ведь именно от них зависели сохранение секретов. Осведомленность во всем, что происходило в гареме, связь между внешним миром и обитательницами, умение выполнять щекотливые поручения над всеми евнухами стоял Тахир, главный евнух с и р а л я получил прозвище «Щита р о м а н г и и был вторым вельможей после первого советника наместника. Главный охранник входа в сад цветов называли его еще. Потому как он отвечал за безопасность ворот в гарем, он имел свой дворец, своих придворных, получал за свои труды баснословные деньги. Неисчислимое количество слуг и рабов трудились день и ночь на него. Однако кроме евнухов были в гареме и мужчины, которые выполняли хозяйственные работы: строители, плотники, декораторы. Мужчины также доставляли дрова и уголь, работали садовниками и конюхами. Мели дорожки и носили тяжести. На такую службу попадали лишь те, кто, по мнению Романги, не мог вызвать у супруги ни малейшего желания. Но даже в этом случае принимались меры, чтобы они не могли увидеть драгоценных жителей и ц гарема. Так, к примеру, те, кто носил дрова, вынуждены были облачаться в форму с таким воротником, который не позволял видеть ничего вокруг. Так что они напоминали процессию прокаженных слепцов с вязанками дров на спинах. Их вели евнухи в то время, как другие евнухи разгоняли наложниц, пришедших поглазеть. Помогало, впрочем, не всегда. Ильяни начинала казаться, что она стала не супругой, а пленницей. Как бы не были широки ее взгляды, принцесса все еще видела брак по-другому. Но жаловаться было некому. Разговаривали с ней лишь такие же ссохшиеся тоски сестры по несчастью, служанки, которые мечтали сами стать наложницами, да Тахир, которому, кажется, было все равно. Так прошло больше года с тех пор, как закончилась война с эльфами. д а н а к оказался прав. Доклад об окончании войны император принял без всякой радости. Романги еще повезло. Его невольного соратника едва не сняли с должности. И теперь д а н а к смотрел на другого наместника волком. Сам же Романго всего лишь получил приказ охранять границы. Однако он кое-как сумел настоять на своем, несмотря на то, что теперь от немилости его отделял один шаг. р о м а н г е пришлось даже оставить ж и т е ё в своем городе и наведываться в свой с и р а л ь на выходных и праздниках. Строительство на отвоеванных территориях шло полным ходом. Так что работы было море, но император эти успехи интересовали мало. Он хотел лишь новых пленных и новых жертв. С каждым днем наместник выматывался все сильнее, стремясь показать, что его решение было правильным, но ничего не получалось. К тому же, как он и предсказывал, лесные эльфы уже начинали выходить из ч е щ о б а д р о у по-прежнему уверенно удерживали свою последнюю наземную твердыню. Кер Из проход через горы оставался почти невозможным. Караваны с к а м н е м и и рабочими приходилось вести в обход. Наконец строительство туннеля через кряж черных гор подошло к концу, и наместник смог вздохнуть спокойно. Но победа не приносила радости. Груз не милости по-прежнему сгибал его плечи. Не хотелось видеть никого из супруг и никого из друзей. Только упасть на постели и уснуть до заката, а лучше до нового рассвета. Но так было нельзя. Излишки силы необходимо было запасать, а для этого кто-то из окружения должен был разделить с ним постель. Поразмыслив, Романга выбрал меньшее из зол — солнечную принцессу с волосами цвета ореха, которая никогда ничего не просила и всегда знала, когда нужно остановиться в своей строптивости. Но ч и с и л и а н о й не были такими страстными, как с т е р и я к о й но с ней было уютно, будто под лучами давно забытого весеннего солнца. Когда двери открылись и и л и а н а показалась на пороге, Романга отметил, что Эльфика й о сунулась и исхудала, хотя кормили ее, насколько знал наместник, хорошо. Она вошла и молча остановилась напротив, ожидая приказаний. Год назад, когда Романго только заключил этот договор, солнечная принцесса, хоть и не обладала особой яркой внешностью, будто бы светилась изнутри. Теперь она казалась тенью себя самой. Романго понял это внезапно, будто вовсе не видел ее все это время. Подойди, сказал он спокойно. и Элиана приблизилась. Она никогда не садилась в присутствии сира и никогда не разговаривала первой. Романго откинулся на подушки и, прикрыв ресницы, наблюдал за супругой. Я сегодня очень устал, сказал он. и л и а н а кивнула и, обойдя постель, остановилась у изголовья кровати. Ее тонкие пальцы легли на виски вампира, и тело наместника начала медленно заполнять прохлада. Романго резко распахнул глаза. Что ты делаешь? – спросил он, отрывая от себя руки Эльфики. й Прости, голос Ильианы казался таким же усталым, как и его собственный. Я думал, это приказ. Романго никогда раньше не замечал в э л ь ф и й к е этой усталости. Ляг рядом, приказал он, и Ильяна повиновалась. Она грациозно, как всегда, опустилась на постель рядом с наместником, подложив под голову одну руку. Ты ведешь себя странно, сообщил Романго, приподнимаясь и вглядываясь в бледное лицо. Ты больна? Ильяна покачала головой. Ты мне лжешь. И снова тот же жест. Романго тоже подложил под голову локоть. Пальцы свободной руки он вплел в волосы Эльфийки и притянул ее голову к себе. Тело и л и а н ы пробило крупная дрожь. Да что с тобой, Тахир? Тахир тут же показался на пороге. Врача и еды. Вы что, с ума посходили? Что с моей женой? Не надо. э л и а н а приподняла голову, и Романго увидел ее покрасневшие глаза. Не надо врача, правда. И есть я не хочу. Романго в г л я д е л с я в осунувшееся лицо и качнул головой, приказывая Тахиру выйти. Что случилось? Вампир осторожно погладил мягкие волосы. и л и а н а с сжал а п о б л е д н е в ш и е губы. Просто тоже устала. Она выдвела из себя улыбку, в которой не было радости. Ты позвал меня, чтобы взять? Не т я н и Не хочу. Отрезал Романго и снова провел пальцами по шелковистым прядям. Я возьму тебя, но позже, когда ты будешь з д о р о в а Я з д о р о в а Тогда что с тобой? Ильяна вздохнула. Это глупо. Говори. Не знаю. Для моего народа брак это союз двух душ или хотя бы двух личностей. Я знала, что между нами нет любви, но я не думала. Я не думала, что стану просто украшением твоего дворца. Ты права, это глупо. Все мои супруги живут таким образом. Ильяна вздохнула. А ты смог бы жить так, Романго? Романго пожал плечами. Перед глазами стоял круговорот лиц и красок, с м е н я в ш и х друг друга. Я мечтал бы об этом. Просто ты сейчас на пределе, устал, замотался. Но представь себе, что такая жизнь, как в могиле, это навсегда. У меня такое чувство, что я замурована здесь. Ты несчастна? э л и а н а не ответила. Ты должна была сказать мне. Губы Эльфийки скривила усмешка. Когда, мой господин? Кажется, мы говорим с тобой по-хорошему первый раз с моего приезда. Лицо Романги стало жестким. Я был занят. э л и а н а смотрела на него с легкой насмешкой, и это недоверие Эльфики внезапно стало последней каплей, будто прорвало плотину внутри. Романго заговорил. Он говорил долго, то и дело повторяясь, описывая последний год день за днем. Солнце уже забрежало на небе, а Романго все продолжал говорить. и э л и а н а вывернулась из его объятий, но лишь для того, чтобы закрыть шторы. И повернуться назад. Заметив это, вампир наконец замолчал. Он чувствовал себя опустошенным, но впервые за все прошедшее время ему было легко. Прости, сказал он, и и л и я н а вздрогнула впервые, услышав слова раскаяния из этих уст. За что? Наоборот. Эльфийка качнула головой, обрывая себя, и опустилась на постель рядом с супругом. Ты не можешь договориться с императором Романго, я правильно поняла? Романго покачал головой. Он не хочет слушать ничего. А что, если бы я смогла? Романго замер. Глаза его были широко открыты. Ты моя жена, сказал он жестко. Разве не затем нужна супруга, чтобы служить опорой? Романго не ответил. Прошу тебя, отдохни, а когда проснешься, подумай. Я не знаю правителя, которого бы мне не удалось уговорить. р о м а н г а медленно кивнул. А теперь ты хочешь взять меня? На сей раз р о м а н г а покачал головой. Сделай то, что начала, попросил он, и просто посиди со мной. Элиана встала и снова положила пальцы на виски супруга. Романга уже погрузился в сон, а она все еще стояла, глядя перед собой широко раскрытыми глазами, не шевелясь и не осознавая, что на лице ее блуждает тихая улыбка. В заполненном сумраком мире наконец-то забрезжил лучик надежды.